Глава 3 Их никто не встретил. В первый день Алиса с Пашкой почти не разговаривали. Алиса злилась на него. Но сколько можно злиться? Раз уж она его не выдала стюардессе, надо мириться со спутником. К тому же вдвоем лететь веселее. Все-таки почти три дня в дороге, быстрее корабли пока не летают. Плохо только, что голодно, одна порция на двоих. Как известно, на Брастаке нет космодрома, который принимал бы галактические лайнеры. Поэтому корабль выходит на орбиту, и с него спускают планетарный катер-автомат. Он высаживает пассажиров и почту и возвращается. Когда по внутренней связи объявили, что корабль подходит к Брастаку, и пассажиры, покидающие его, должны собраться в нижнем эллинге, Алиса с Пашкой уже были готовы. Алиса подошла Катеру первый делая вид, что не знаком с пелагейской туристкой, которая ковыляла сзади. «Ну как, девочка, довольна путешествием?» — спросила стюардесса. «Да, спасибо». «Питание тебе понравилось? Полюбила ли ты пирожки с заварным кремом? Гордость нашего повара». Алиса ничего не ответила, потому что пирожков ей не досталось. «Все сожрал Пашка, не смог удержаться». За лису ответила пелагейская туристка. «Ваш заварной пирожки есть весьма вкусно». Что удивилась стюардесса? «С каких пор пелагейцы стали есть пирожки? Ведь у вас совершенно другая кухня». «Одного пирожка достаточно для пелагейца, чтобы получить расстройство желудка». «Мой желудок есть синтетический», — поспешила с ответом пелагейка. «Есть настоящий потерян страшной катастрофа». Теперь могу есть даже железный винт. Пелагейка оттолкнула Алису и направилась к катеру. «А вы куда?» — еще больше удивилась стюардесса. «Ведь вся группа пелагейцев летит до Абрадабры». «Я есть думал иначе», — сообщил Пашка, стараясь влезть в люк катера, что нелегко, если ты на ходулях. «Я буду глядеть на пейзаж Брастак, очень хвалят». «И покупай новый шляпа Мне есть стыдно. Возвращайся домой с одна шляпа. Вам не понять». Наконец Пашке удалось проникнуть в люк, и он исчез внутри. «Ничего не понимаю», — сказала стюардесса. «Все пелагейцы летят добра-дабры, а поодиночке они никогда не летают. Надо сообщить капитану». «Не надо», — сказала Алиса. «Ну что плохого в том, что пелагейке хочется посмотреть на брастак? В случае чего я за ней присмотрю». «Внимание!» — сказал голос динамики. «Катер на бростак отправляется. Прошу срочно занять свои места». «Еще раз спасибо за все!» — сказала Алиса. «Заварной крем был очень вкусный». Она прыгнула в катер и стюардесса закрыла за ней люк. «Ой, Пашка!» — сказала Алиса, усаживаясь рядом с ним в кресло. «Кто тебя тянул за язык?» Но ты ведь не представляешь, какие были вкусные пирожки. Жалко, что мало. И учти, я ничего не могу поделать. Одна ложь тянет за собой другую. зная что я тебе посоветую, — сказала Алиса. Ты лучше сними с себя весь этот камуфляж. Теперь он тебе не нужен. Меня встречают, может, с цветами, а ты в таком виде. Ни в коем случае. Шутить так шутить. Вся планета будет хохотать, когда узнает, что под обличием Пелагеки скрывается великий шутник — Павел Гераскин. Кроме них в каюте никого не было. Туристы сюда попадают редко. Бростак планеты без достопримечательностей, да и удобств для туристов мало. На всю планету одна гостиница для гостей. В местном доме человеку не уместиться, уж очень велика разница в росте. Катер опустился на космодроме. «Пошли», — сказала Алиса. «Пошли», — сказал Пашка, с трудом поднимаясь на ходули и надевая черные очки. Люк раскрылся. Впереди до низкого здания вокзала расстилалось поле космодрома, выложенное квадратными желтыми и голубыми плитками. И не было на нем ни единого человека, ни одного брастака и даже ни одного робота. автоматический катер закрыл люк, зажжал гравитонными двигателями, поднялся чуть-чуть над полем, замер на секунду и понесся вверх. Земная девочка и пелагейская туристка – Стояли в полном одиночестве посреди поля. Дул холодный ветер, вот-вот начнется дождь. «Ну что?» — спросила Пелагейка. «Где ваши встречающие? Где есть многочисленные букеты цветов? Может, это не бростак и даже спросить не есть у кого? Перестань кривляться, Пашка, здесь какая-то ошибка. Тогда нечего стоять посреди поля». Еще подхватишь насморк, единственную неизлечимую болезнь 21 века. Пошли навстречу своей судьбе и скрулям.